«Да, я так и сказал, что эта девушка немного избалованная, но эта жизнь ее избаловала. Это только сверху, а если копнуть поглубже, так я голову даю на отсечение, что сердце у этой девушки золотое. И ты, моя старушка, тоже так говорила». И тут я говорю... «Ах, если бы я мог ее испытать!» «Да не слушай ты их, слушайте меня!» «И мы говорим, испытайте, Джон! Восторжествуйте над своими сомнениями, тогда счастье придет к вам впервые за вашу жизнь и больше не покинет вас!» Джон стал сам не свой от наших слов. «Тогда мы говорим ему, ну что вам надо, если она встанет на вашу защиту, когда вас начнут унижать?» если в ней проснется великодушие, когда вас начнут преследовать, если она сохранит верность вам, когда у вас не будет ни денег, ни друзей, сохранит верность вопреки тому, что ей сейчас по ошибке кажется главным в жизни, это вас успокоит? И я сказал, успокоит ли? Да я вас парю к небесам от счастья. И тут я говорю... Тогда готовьте крылышки, Джон, потому что, на мой взгляд, воспарение вам не миновать. Ноди, тебя с первого взгляда произвел своей любимцы. Да-да-да-да-да. И если бы я была ревнивая, не знаю, что бы я с тобой сделала. Но так как за мной этого не водится, да что там толковать, душенька, ты моя любимица, Вот мой Млодий расхохотался и говорит. Да-да-да, я говорю. но Джон, теперь вас так будут унижать и преследовать, что только держись. Бывают на свете строгие хозяева, но такого, каким я буду, еще никто не видывал. И с того самого дня все и началось, да как началось, Господи помилуй, чего только не вытворял мой Ноди, и как он хохотал сам над собой по вечерам, а ты нас все больше и больше радовала, и не пройдет вечера, чтобы я от него не услышала». День ото дня все лучше, старушка. Что мы тогда про нее говорили? Чистое золото. Она себя еще покажет. Из всех наших дел это самое благое. А завтра, говорит, я буду еще злее, еще противнее. И бывало так расхочется, что нам, с Джоном, приходилось его водой отпаивать.